«Можно патефон завести», — предложил Андрей стеснительно. Ему было неловко. «Действительно, что это такое? Ни радио, ни телевидение, ни кино? Патефон? Это еще что такое?» «Не знаешь, что такое патефон?» — удивился Андрей. «Ну, граммофон. Ставишь пластинку...» «А, проигрыватель», — сказала Сельма без всякого воодушевления. «А магнитофона нет?» «Вот еще», — сказал Андрей, — «что я тебе, радиоузел, что ли?» «Дикий ты какой-то», — объявила Сельма Нагер. «Одно слово русский. Ну, ладно. Граммофон ты свой слушаешь, водку, наверное, пьешь, а еще что ты делаешь? Мотоцикл гоняешь? Или у тебя даже мотоцикла нет?» Андрей рассердился. «Я сюда не мотоциклы гонять приехал, я здесь для того, чтобы работать, а вот ты, интересно, что здесь собираешься делать?» «Работать он приехал», — сказал Сельма. «Ты лучше скажи, за что тебя в участке лупили?» «Да не лупили меня в участке! Откуда ты это взяла? И вообще у нас в полиции никого не бьют, это тебе не Швеция!» Сельма присвистнула. «Ну-ну», — сказала она насмешливо, — «Значит, мне померещилось». Она сунула окурок в пепельницу, закурила новую сигарету, поднялась и как-то забавно пританцовывая, прошлась по комнате. «А кто тут до тебя жил?» спросила она, останавливаясь перед огромным овальным портретом какой-то сиреневой дамы с баллонкой на коленях. «У меня, например, явный сексуальный маньяк. По углам порнография, на стенах использованные презервативы, а в шкафу... Целая коллекция женских подвязок. Даже не поймешь, то ли он фетишист, то ли он лизунчик. — Врешь, — сказал Андрей, обмирая. — Врешь ты все, Сельма Нагель. — Зачем это мне врать? — удивилась Сельма. — А кто жил, не знаешь? — Мэр. Мэр нынешний там жил. Понятно? — Ах, — сказала Сельма равнодушно. — Понятно. — Что понятно? — сказал Андрей. «Что это тебе понятно?» — вскричал он, накаляясь. «Что ты вообще можешь здесь понимать?» Он замолчал. Об этом нельзя было говорить. Это надо было пережить внутри себя. «Лет ему, наверное, под пятьдесят?» — с видом знатока объявила Сельма. «Старость на носу бесится, человек, климакс». Она усмехнулась и снова уставилась на портрет с баллонкой. Наступило молчание. Андрей, стиснув зубы, «Переживал за мэра. Мэр был обширный, представительный, с необычайно располагающим лицом, сплошь благородно седой. Он прекрасно говорил на собраниях городского актива о воздержании, о гордом аскетизме, о силе духа, о внутреннем заряде стойкости и морали». А когда они встречались на лестничной площадке, он обязательно протягивал для пожатия большую теплую сухую руку и с неизменной вежливостью и предупредительностью осведомлялся, не мешает ли Андрею по ночам стук его мэра, пишущей машинки. — Не верят, — сказала вдруг Сельма. Она, оказывается, больше не смотрела на портрет, она с каким-то сердитым любопытством разглядывала Андрея. — Не веришь, не надо. Мне вот только все это отмывать противно. Нельзя тут кого-нибудь нанять, что ли?» «Нанять?» — тупо повторил Андрей. «Фиг тебе», — сказал он злорадно. «Сама отмоешь. Тут белоручкам делать нечего». Некоторое время они молча разглядывали друг друга со взаимной неприязнью. Потом Сельма пробормотала, отведя глаза. «Черт меня сюда принес! Что мне тут делать?» — Ничего особенного, — сказал Андрей. Он пересилил свою неприязнь. Человеку надо было помочь. Он уже навидался тут новичков, всяких. — Что все, то и ты. Пойдешь на биржу, заполнишь книжку, бросишь в приемник. Там у нас установлена распределяющая машина. Ты кем была на том свете? — Фокстейлером, — сказала Сельма. — Кем? — Ну, как тебе объяснить? Раз-два, ножки врозь. Андрей опять обмер. Врет, пронеслось у него в голове. — Все ведь брешет, девка, идиоты из меня делает. — И хорошо зарабатывала? — саркастически спросил он. — Дурак, — сказала она почти ласково. — Это же не для денег, просто интересно, скука же.